«Ученые!» — взвизгнула Фаустина. Мердок сжал ей руку, призывая к спокойствию, но по-прежнему не сводил взгляда с лица Тревельяна. «Какая, однако, возможность сколотить состояние?» — продолжал координатор. «Предложить прекрасные, полностью обставленные жилища сотням миллионов людей, причем за цену, доступную обычному колонисту. Вы могли бы стать одним из богатейших людей за всю историю человечества». Ну а затем вы отправились бы на поиски планеты, колонизации которой не вызвало бы у нас возражений. Вам не подвернулось ничего необычного. Планета как планета, не хуже других, уже заселенных, но необитаемые, и люди стали бы вам платить, потому что вы гарантировали жилье, дороги, готовые к севу поля по приемлемой для них цене. Некоторых вы действительно доставили бы на тот забытый Богом мир, особенно если рядом случайно оказался бы кто-нибудь из моих коллег. Вы потеряли бы на них деньги, но это не имело значения, потому что большинство переселенцев вы привезли бы сюда, где целые города достались вам практически даром. Они написали бы домой. Возможно, вам пришлось бы слегка откорректировать восторженные письма, чтобы мы, Корди, не пронюхали о вашей авантюре раньше, чем следовало. Скорее всего, мы бы долго оставались в неведении... Потому что у нас полно неотложных дел, и во всей галактике найдется не так уж много людей, готовых оказать нам реальную помощь. Я уверен, что несколько лет все у вас шло бы спокойно. А уж затем несоответствия стали бы столь вопиющими, что нам пришлось бы вмешаться». «И что бы вы предприняли?» — спросил Мердук. «Ничего», — ответил Тревельян. «Разве мы смогли бы переселить тысячи, а то и миллионы мужчин, женщин и детей приехавших по доброй воле, обрадованных светлой жизнью, упустивших корни, растящих новое поколение. Это было бы невозможно политически, морально и даже физически. Они защищали бы свои дома, а мы не могли бы сравнять их с землей, не так ли? Вы должны были бы поплатиться за содеянное, разумеется, теоретически, конфискацией имущества и тюремным заключением. На практике же... Вы заставили бы нас платить слишком высокую цену за то, чтобы добраться до вас и ваших денег. Вы создали бы колониальное государство и утвердили конституцию, провозглашающую вас отцом-основателем и пожизненным президентом доброй удачи. И колонисты сражались бы за вас, как за себя. Поэтому, чтобы не нарушать собственного запрета на агрессивные войны, Союзу не оставалось бы ничего другого, как смириться со случившимся, ради того, чтобы спасти оставшиеся научные и культурные ценности. ян замолчал. В горле у него пересохло. На плечи навалилась усталость, хотелось курить, но под долами бластеров он не решался лезть в карман за трубкой. Мердок кивнул. «Да, ты прав». Он хохотнул. «Благодарю за титул отца-основателя. Сам как-то не додумался до этого. Теперь все стало на свои места». «Но знаете ли, я не могу этого допустить», — добавил Тревильян. «Почему же?» — с искренним удивлением спросил Мердок. «Что тебя тут поразило? Обычная планета, заваленная костями? Я сожалею о том, что произошло, но мертвые от этого не оживут? Да какая разница? Одним народом меньше, одним больше. В галактике их миллионы. Чему мы можем научиться у них? Ты что, надеешься найти технические достижения?» Или формы искусства, которые позволят цивилизации совершить гигантский скачок? Но ты же прекрасно понимаешь, сколь ничтожен этот шанс. А на других планетах полным-полно бедняков, жаждущих лучшей жизни. В должное время планета будет открыта для заселения. Когда оно придет, это время? И сколько людей умрет в нищете, вместо того, чтобы строить новую жизнь? Новорожденные приходят на смену иммигрантам так что в конечном результате срок переселения не имеет большого значения. Забудем о конечном результате и подумаем о плоти и крови живущих». Тревельян не смог сдержать гнева. «Хватит демагогии, Мердок. Вы такой же альтруист, как и боевой лазер». «А ты, — фыркнула Фаустина, — ты машина. Мне не терпится разобрать тебя на части». «Подожди, подожди», — одернул ее Мердок. «Успокойся, мы еще не договорили». На мгновение его взгляд уперся в землю, затем вернулся к лицу Тревельяна. «Я обрисую тебе ситуацию. Когда мы заметили слежку, то решили вести тебя за собой, потому что после обнаружения сверхновой сюда повалили бы ученые, и кто-то еще мог найти нашу добрую удачу». «Ты мог бы повернуть назад без посадки. Сделай ты это, мы полетели бы на ближайшие заселенные людьми планеты, набрали бы добровольцев и перевезли их сюда бесплатно» обосновались бы на Доброй Удаче до того, как ты успел бы растормошить свою службу. И тогда она ничего бы с нами не поделала». «Я догадывался о вашем плане», — ответил Тревельян, — «и по пути назад собирался облететь все населенные миры Скорпиона, чтобы объявить, не уточняя местоположение Доброй Удачи, что ее заселение запрещено. Сознательное нарушение запрета послужило бы оправданием нашему вмешательству и насильственному вывозу колонистов. Служба — Должна поддерживать свой авторитет. — С чего ты взял, что вернешься назад? Ухмылка Фаустина источала ненависть. — Успокойся, — повторил Мердок, и, обращаясь к Тревельяну, добавил. — Я надеялся, что ты приземлишься, и не ошибся. — Мы помахали перед тобой красной тряпкой, и ты тут как тут. — Видишь ли, я знал, что твой корабль вооружен хуже моего. Теперь ты у меня в руках. — Что вы собираетесь делать со мной? — спросил координатор. — Ну, честно говоря, кое-кто из моих парней м -м, жаждет крови. — Но я не вижу смысла в твоем убийстве. Я бы этого не хотел. Для Корди ты славный малый майк. На земле не знают, куда мы полетели. Возвращаться туда я не собираюсь, все мои дела там улажены. Если меня когда-нибудь спросят, я отвечу, что даже не подозревал о твоем преследовании. Возможно, я еще воспользуюсь твоим кораблем, чтобы пустить Корди по ложному следу. Мердок сиял. Вот что я тебе скажу, Майк. Давай-ка найдем тебе красивый остров посреди океана. Мы оставим тебе инструменты и припасы, покажем, что можно есть из местных растений. Всем известно, что вы корди в душе философы. Ты, должна быть, обрадуешься, получив несколько лет на размышление. Если захочешь, я постараюсь прислать к тебе женщину. А потом сам отвезу тебя в космопорт, который мы намерены построить. По-моему, это честное предложение». Тревельян вздохнул полной грудью. «Правильно ли я вас понял? Вы хотите задержать меня, чтобы я не мог доложить службе об этом деле?» «Тебе еще повезло», — бросила Фаустина. «Но раз у Хуана такая нежная душа, ты все понял правильно». «Вы осознаете, что ваши действия являются серьезными нарушениями прав личности?» — спросил Тревельян. «Неужели вы решитесь помешать должностному лицу Союза в выполнении его обязанностей?» Мэрдок побагровел, чтобы они провалились, твои обязанности. Я требую позволить мне вернуться к звездолету и беспрепятственно взлететь с планеты. Фаустина фыркнула. Вы не согласны? — удивился Тревельян. Он ждал, но в ответ лишь легкий ветерок прошелестел листвой. Хорошо. Теперь я могу показать при мозга, что вы виноваты в попытке совершения преступления, а имеющихся улик... «Достаточно для вашего ареста. Вы пойдете со мной добровольно?» «Ты в своем уме?» — воскликнул Мердок. «Ваше сопротивление аресту, — продолжал Тревельян, — вынуждает меня применить силу.